Россия, 2003 год. Новая московская высотка. В декабре 2003 года в районе метро «Сокол» во время установки шпиля на новое здание, названное «Триумф Палас», представительством Книги рекордов Гиннесса было зафиксировано новое достижение. В столице России, Москве, появился самый высокий жилой дом в Европе. Его высота достигла… 264,1 метра. Ничего подобного еще не создавалось ни в одной из стран Евросоюза. Триумф Палас относится к категории элитного жилья. В нем 962 квартиры, в том числе два десятка особо благоустроенных, террасного типа. На крышах ряда башен возведены так называемые пентхаузы, индивидуальные жилища, которые не соприкасаются с соседями и являются отдельными строениями со своими двориками. В доме имеется собственная инфраструктура – аквапарк, фитнес-клуб, детский центр и многое другое. Это, по сути, город в городе, окруженный оградой и специальными пропускными сооружениями. Сами жители им любуются, архитекторы продолжают спорить. «Жилой небоскреб? Зачем он в Москве?» И все же надо признать, что здание органично вписалось в окружающий его жилой ландшафт. Оно — настоящая достопримечательность и доминирует над прежними семью сталинскими высотками. И отличается от них многими современными инженерными решениями. Весь каркас здания выполнен из монолитного железобетона, что делает его гораздо более устойчивым по сравнению со своими предшественниками и с американскими небоскребами, у которых металлокаркасные конструкции. Как считают архитекторы, современные железобетонные конструкции самые долговечные. Со временем они только набирают запас прочности. Секрет в том, что цемент имеет свойство впитывать влагу, которая действует как своеобразный клей. Кстати, во время пожара в Останкинской башне в августе 2000 года внутренние тросы лопнули. Но сама она устояла. Как выяснилось, именно благодаря монолитному железобетону. После Останкинской телебашни, высота которой составляет 525 метров, Триумф-Палас – второе в городе сооружение по высоте, но первое среди жилых и административных корпусов. Район застройки на северо-западе Москвы, недалеко от станции метро «Сокол», для престижного Триумф-Паласа был выбран не случайно. Архитектором он интересен во многих отношениях. В нем просторные улицы, много зеленых бульваров и парков, Недалеко расположены городской аэровокзал, спортивный комплекс ЦСК и подром. У района интересная история. До 1921 года эти места считались окраинными, пустынными. В небольших деревнях жили крестьяне. Единственной достопримечательностью на всю округу считалось знаменитое Ходынское поле, где с давних времен устраивали различного рода празднества и гуляния. Еще в 1775 году, в честь заключения Кючук-Кэнерджийского мира с Турцией, императрица Екатерина Великая устроила на ходынском поле грандиозные празднества. Главным архитектором назначили Василия Баженова, знаменитого автора проекта Большого Кремлевского дворца и дома Пашкова. По его рисункам на поле построили множество павильонов, балаганов, театральных шатров, закусочных. К сожалению, после окончания торжеств все его деревянное зодчество пошло на слом. Однако до сих пор студенты архитектурных и художественных учебных заведений изучают прежние постройки по ставшимся рисункам. В 1896 году именно на просторной Ходынке было решено провести народные празднества по случаю коронации нового императора Николая II и стали возводить будки и павильоны для раздачи подарков и угощения вином и пивом. Народ начал собираться с вечера. Вокруг павильонов образовалась толпа, примерно из 500 тысяч человек. И утром произошла страшная давка, в которой погибло свыше 1300 человек. Позднее, уже в советское время, в восточной части Ходынского поля построили аэродром, который в 1926 году получил имя советского начальника Фрунзе. Новая история у района началась после окончания Второй мировой войны, когда рядом с улицей Алабяна и Волоколамским шоссе появился первый кооперативный поселок для творческой интеллигенции – художников, писателей, ученых. Отсюда название близлежащих улиц – художников Левитана, Сурикова, Поленова, Врубеля. Возводить в Москве высотные здания начали в конце 40-х – начале 50-х годов. Они достигали, как правило, 28 этажей. По плану их должно было быть 8. От одного позднее отказались. Наступала другая архитектурная эпоха. Строились эти высотки по единому градостроительному плану и позднее их стали называть сталинскими. Самым высоким и уникальным явилось здание Московского государственного университета, высота главного корпуса которого составила 240 метров. МГУ и сегодня считается самым высоким учебным зданием в мире. Но сама идея строительства высотных зданий в Москве зародилась гораздо раньше. Еще в 1922 году на Первом съезде Советов было предложено возвести в столице первого в мире государства рабочих и крестьян дворец Советов, который должен был воплотить в себе черты величия социалистической и политической мощи пролетарского государства. Было подготовлено около 160 проектов. Среди них 24 зарубежных. Для Творца отвели специальное место рядом с Кремлем, где стоял величественный храм Христа Спасителя, который снесли в 1931 году. И работы начались. Рыли котлована, закладывали железобетонные кольца. Высота дворца должна была составлять 415 метров. На его вершине планировалось установить гигантскую фигуру вождя мирового пролетариата Ленина – высотой 80 метров. Центральный зал должен был вмещать 15 тысяч человек. Но проект не был осуществлен. И ему помешала война и затем смерть Сталина. На месте котлована построили открытый плавательный бассейн «Москва». Но в 90-е годы XX века храм Христа Спасителя возвели снова по уцелевшим чертежам. Конечно, здание Триумф Паласа нельзя сравнивать с прежними проектами и сталинскими высотками. Это современное архитектурное сооружение впитавшие в себя новинки городостроительной и инженерной мысли. Оно не только удобно для жилья и предоставляет максимум удобств, но и дарит прекрасные виды столицы. Из его окон открывается панорама исторической и новой Москвы. Кремль. Тверская улица, Ленинградский проспект и Кутузовский проспект, где сейчас возводится величественное здание комплекса «Здание Федерация» с высотой главного корпуса 354 метра, которое вместе со шпилем достигнет 448 метров и станет самым высоким зданием в Европе.